Вот так неожиданность. У господина с горы было отличное настроение, несмотря на неудачу с отращиванием хвоста. «Вероятно», — подумал он, — «так просто это не делается. Я ведь здесь лишь несколько месяцев. На культивацию уходят годы». Утешившись этим, он продолжил совершенствоваться. Игра в шахматы помогала ему держать ум в напряжении. Иногда ему казалось, что лисье обличие отупляет. Были кое-какие вещи, которые он забыл после перерождения в лесу, и не мог вспомнить, как не старался. Так он не помнил теперь собственного имени. Он знал, что люди называли его господином с горы, а Хувей – Умином, но настоящее имя память утратила. «Вот теперь точно стал Умином», – мрачно подумал господин с горы. Впрочем, у него была едва ли не вечность, чтобы вспомнить или придумать себе новое имя. В тот день господин с горы занимался стихосложением – Погода и настроение располагали провести день, упражняясь в изящных искусствах. Он исписывал один осенний листок за другим и откладывал на край стола. Двери в его дом распахнулись довольно резко. Это была тощая девчонка-лиса, неприязнь ее к куцехвосту росла с каждым днем. Лис с горы проводил с господином с горы все больше времени за беседами или за игрой в шахматы и совсем забросил дела, которые сводились к лисьим пирушкам, если уж на чистоту. Остальные лисы нисколько не возражали надираться без лиса с горы и куцехвосту благоволили, ведь у лиса с горы теперь было хорошее настроение, и он и думать забыл о своей утрате, о человеке, по которому они еще недавно справляли поминки. Девчонка-лиса была о куцехвосте другого мнения. «Штукарь бесхвостный!» злобно тявкнула она, глядя на господина с горы узкими, как щели, глазами. «Это все ты и твои штукарства. Из-за тебя Гэга бросил меня. Господин с горы уставился на девчонку лесу не мигая. Претензии ее были более чем странные. Из того, что видел господин с горы и что рассказывал ему болтун недопесок, девчонка леса уже не одну сотню лет сохла по лису с горы, но взаимности добиться не могла. Лис с горы попросту не обращал на нее внимания в известном смысле: Ты еще хуже человека! Девчонка леса подбежала вплотную и опрокинула столик, за которым сидел господин с горы. Осенние листья рассыпались по полу. Девчонка-леса принялась топтать их, повторяя. «Вот тебе, вот тебе!» Господин с горы вскочил. Лисье пламя внутри него свернулось в комок от ярости. У девчонки-лесы были грязные ноги, а тушь на листках еще не высохла, и теперь его стихотворения превращались в безобразные кляксы. Глаза его вспыхнули белым светом, как это бывало еще до перерождения, если он выходил из себя. Девчонка-лиса торжествующе плюнула на листки лисьим огнем. Синеватое пламя вспыхнуло и охватило листки. «Вот тебе!» – повторила она с силой. «Тупая лиса!» – заорал господин с горы, отталкивая ее от листков. Он принялся прихлопывать лапами прямо по пламени, не обращая внимания на то, что шерсть на его пальцах плавится и превращается в тлеющие угольки, и на то, что его тявканье сложилось в слова, которые поняли все, кто услышал его вопль. «Как ты меня назвал?» Недопесок, ставший свидетелем этой свары, поджал хвост и помчался к лису с горы, полагая, что ничем хорошим эта ссора не кончится. Он знал, что куцехвост очень дорожил осенними листками, покрытыми закорючками. «Куцехвост! Куцехвост!» щелкая челюстями, пролаял недопесок, ворвавшись к лису с горы. Тот расставлял фигуры на шахматной доске. «Что с куцехвостом?» Нахмурился лис с горы. Но недопесок был слишком взволнован и только беспорядочно махал лапами и повизгивал. Лис с горы бросил шахматы и широкими шагами пошел к дому куцехвоста. Недопесок бежал следом и подвывал. Еще на подходе лис с горы услышал рычание. Тембр голоса был знакомый, но лис с горы не сразу понял, что это господин с горы. Он никогда прежде не рычал так, вообще не рычал, к тому же в этом рычании слышалась явственная «тупая лиса». Лис с горы вбежал в дом. Господин с горы стоял на всех четырех лапах, передними, на обугленных и все еще горящих лисьим пламенем осенних листках. Глаза у него были совершенно белые, а сам он окружен беловатым сиянием. Всплеск ярости был настолько силен, что духовные силы вырвались и проявились в виде ауры. Лис с горы на секунду раскрыл глаза шире, чем обычно, крылья его носа дернулись. Сзади у господина с горы развивались два хвоста, не очень длинных, но все же длиннее, чем его природный хвост, изуродованный собаками. Недопесок всплеснул лапами и, решив, что хвост тоже горит, как и листки под ним, схватил бадью и помчался к колодцу за водой. Лис с горы взял девчонку-лису за шиворот и вышвырнул из дома с резким «Убирайся и не показывайся мне на глаза». Недопесок промчался обратно. Расплескивая воду, и прежде чем лис с горы успел его остановить, опрокинул бадью прямо над господином с горы. Неожиданный душ, надо признать, привел его в чувство. Белое сияние пропало, глаза стали обычными лисьями. Вид у него был жалкий, но и лисий огонь пропал, правда, вместе с ним и осенние листки. «Так-так», — сказал лис с горы, подходя и поднимая господина с горы за откушенный хвост. «Вот так неожиданность». Господин с горы огрызнулся, и в этот раз все его прекрасно поняли. Недопесок приложил передние лапы к морде в знак сильнейшего удивления. «Наконец-то научился тявкать», — сказал Лис с горы, без видимого недовольства, опуская господина с горы обратно на землю. «Как это тебе удалось?» Господин с горы сообразил, что они теперь его понимают, вот только сам не понимал, как так вышло. Поэтому придержал лапой челюсть и прошамкал. «Не А «Ай-яй!» -ай! — сказал недопесок. — Впервые вижу, чтобы лис отрастил сразу два хвоста. — Да, — согласно протянул лис с горы. — Разом два еще не бывало. И как это вышло, ты, конечно, тоже не знаешь. Господин с горы сообразил, что они говорят о нем, и удивленно поглядел через плечо себе за спину. Толком увидеть ничего не удалось, и он завертелся на месте, как собачонка, ловящая свой хвост. У него на самом деле было теперь еще два хвоста помимо собственного. Два коротеньких, но пушистых хвоста справа и слева от откушенного. И что-то подсказывало господину с горы, что они скоро отрастут в настоящие лисьи хвосты. Но лис с горы был прав. Он не знал, как смог отрастить сразу два и столь внезапно. «У тебя от злости произошел всплеск духовной силы», пояснил лис с горы сапогом, подпихивая сгоревшие листки в кучу. «Вероятно, это ускорило культивацию твоего хвоста». Господин с горы сел и горестно уставился на кучке мокрого пепла. Недопесок, который чувствовал себя отчасти виноватым в произошедшем, поскольку водой смыла тушь из тех листков, что чудом уцелели при пожаре, похлопал его лапой по спине и заискивающе сказал, «Куцехвост, ты же умный! Ты легко вспомнишь, что было написано на каждом листке!» Он ловко поставил перевернутый столик и принялся рысью бегать по дому, подбирая и раскладывая по местам раскиданные вещи. Он даже вызвался растирать для господина с горы тушь, если тот решит восстанавливать листки прямо сейчас. «Подождите немного», — сказал лист с горы и вышел. Господин с горы тем временем пытался с трудом, выговаривая слово за словом убедить недопеска, что ни в чем его не винит. «Бедные твои лапы», — со вздохом сказал недопесок. Господин с горы поглядел на передние лапы. Шерсть на его пальцах и выше оплавилась. Боли он не чувствовал, но испытал легкое мерзение, увидев, что кожа у него бурого цвета. Было это от ожога или по природе, он не знал. Вернулся лист с горы, принес целый ворох настоящей бумаги и бамбуковых табличек, скрепленных жгутами. Все это было своровано у людей. Бумага была исписана с одной стороны, как и таблички, но лист с горы сказал, что другой-то прекрасно можно пользоваться. Господин с горы взял один лист, поглядел на изнанку. Это был разыскной лист какого-то бандита. Другие листы бумаги были тоже содраны с досок объявлений, на некоторых были написаны указы властей. Бамбуковые таблички, вероятно, были сорваны из книжных лавок и у зазевавшихся уличных торговцев. В амбаре еще целая куча, небрежно сказал лис с горы. Когда эти закончатся, недопесок принесет тебе остальное. Господин с горы горячо поблагодарил лиса с горы и тут же сел восстанавливать свои поэтические листки. Лис с горы стоял подле него. В глубине его глаз мерцало какое-то беловатое пламя, ничуть не лисье. Он сделал над собой усилие, будто ему сложно было отвести от куцехвоста взгляд, и сказал, отворачиваясь, чтобы уйти, «Можешь сегодня не приходить играть в шахматы». Господин с горы был так увлечен письмом, что и не расслышал.